Глава 17. Мика. На обратном пути мама завозит меня в клуб. Точнее, в караоке-клуб «Амбар», где я иногда подрабатываю вместо Алины, которая училась со мной на первом курсе, а сейчас перевелась на заочное отделение, чтобы работать и снимать квартиру вместе с парнем. Когда она позвонила мне сегодня днем с просьбой подменить ее, я согласилась сразу и без вопросов. Не столько ради денег, хотя те лишними не бывают, сколько из-за мамы, которая после нескольких месяцев в разлуке решила задушить меня никому не нужной заботой. В амбаре с восьми вечера я встречаю на входе гостей и провожаю их в зал. Улыбаюсь всем врагам на зло, так что скулы сводит, и иногда беру микрофон, чтобы спеть дуэтом с барменом Витей. Я не считаю себя хорошей певицей, но отличное произношение позволяет мне неплохо исполнять рэп Фёрги про мои холмы. Ну и, как считает управляющая, главное — Народу нравится, поэтому она не устает соблазнять меня бонусами, которые я получу, если останусь работать на регулярной основе. Но я пас. Все-таки хочу попробовать найти что-нибудь по профессии, хоть и знаю, что переводчикам, вчерашним студентам много не платят. Сегодняшний вечер тянется долго и кажется самым обычным, пока около полуночи в караоке не появляются знакомые лица. Та рыжая девчонка из Свиты Лазаревой, которая предупредила меня насчет Антона, и парень из команды Бессонова, Илья, по-моему. Они оба учатся на курс старше и, к моему удивлению, выглядят очень влюбленными. Я думала в стае все без души или как Софа с самомнением до небес. Доброй ночи. Вы бронировали столик? Задаю стандартный вопрос, будто мы незнакомы, и без лишних слов веду их на второй этаж в випку с заготовленной бутылкой шампанского и букетом цветов на столе. Эти двое меня точно узнали, но явно слишком заняты друг другом, а я слишком избегаю всего, что связано с Яном. Вот уже целую неделю. И очень надеюсь, что ни он, ни Софа не заявятся сюда, чтобы испортить мне вечер. «Мика, постой!» Ловит меня на первом этаже Илья и неожиданно касается плеча, а я сбрасываю его ладонь. Мало ли кто может лезть в караоке, пока охрана не видит. Пусть скажет спасибо, что не зарядила сразу в пах. «Извини, не хотел напугать». Он поднимает руки, будто сдается, и мотает головой. Но я не могу расслабиться, хотя парни из секьюрити уже смотрят в нашу сторону, и я точно знаю, что ничего плохого не случится. Не здесь, где всем плевать на то, в чем я провинилась за пределами клуба и что натворил мой папа. «Подскажи, а у вас можно как-то заказать песню?» «У Юли день рождения, и я...» «В общем, она любит скриптонита, и я хотел узнать, можно ли замутить что-то». Илья — большой и улыбчивый парень, с полуслова располагающий к себе. А еще он не похож на мажор, у которого есть лишние деньги. Я вообще не припоминаю, чтобы он сильно выделялся из стаи, разве что на последней игре. Он хорошо себя показал, часто останавливал атаки. Я так поняла, он что-то вроде вратаря, которого в регби нет». С этими вопросами тебе лучше обратиться к диджею или к управляющей. Но я спрашиваю тебя, — настаивает он с улыбкой. Я отблагодарю. И будто испытывает меня взглядом. Ладно, — сдаюсь я. Все-таки он хочет сделать приятно своей девушке, а это подкупает. Кем бы она ни была. Ты хочешь запись или живую песню? Но имей в виду, нужно дождаться, чтобы круг дошел до конца, если мы о живом исполнении. Еще три-четыре стола поют. Минут двадцать минимум. Без проблем. На живое я даже не рассчитывал, но если получится, будет круто. По итогу, через полчаса, когда скриптонит голосом нашего бармена, поздравив Юлию, начинает читать попсовый рэп про космос, я наблюдаю, как она прыгает отчасти и целует Илью, который приглашает ее на медленный танец прямо там, наверху. И в этом нет ничего особенного. Я часто вижу здесь самые разные пары. Иногда за один вечер двое умудряются найти друг друга, лобзаться полночи, а затем разругаться и уехать в разные стороны. Некоторые устраивают громкие скандалы с битьем посуды. Некоторые — шоу с актами любви на показ, за которые должны штрафовать. Но эти ребята не похожи на таких. Они никого вокруг не замечают, и все, что происходит сейчас, — лишь для них двоих. Девчонка кажется такой счастливой, что я даже немного завидую ей. Нет, я точно ей завидую, когда на мелодичном припеве Катя, наша солистка, затягивает тонкое и воздушное «Навсегда, навсегда». И Илья неожиданно опускается перед Юлией на одно колено. Мое сердце пропускает удар. Этого не может быть. Они ведь студенты. Они чуть старше меня, и я даже не знала, что встречаются, но... Он и правда делает ей предложение, а она кричит свое «да» и смеется сквозь слезы. Земля перестает вращаться. Мир вокруг для меня замирает. Я выпадаю из реальности и проваливаюсь в самые заветные мечты, представляя на их месте себя и Бессонова. Глупо, да? Это ничего не значит. Чарли Ханнема я тоже женила на себе, пока не узнала, что ему за сорок. Но сейчас, видя перед собой несбыточную фантазию, ставшую реальностью, я вспоминаю слова Софы, которые неприятно скребут где-то в груди, отчаянная «из-за тебя» бессоново и его яростный шепот. Я больше не могу отрицать. Ян нравится мне. Всегда нравился. До луны и обратно. Проморгав выступившие слезы, я возвращаюсь к работе и ненадолго выкидываю все из головы. Спасибо. Илья ловит меня на выходе, а из-за его спины выглядывает рыжая копна волос. «Держи». Он протягивает мне тысячную купюру. «Пожалуйста», — отвечаю ему спокойно, «но не нужно. Я ничего не сделала. Это кажется лишним взять у них деньги, хотя я никогда не отказываюсь от чаевых. Хорошая ты девчонка». Он снова касается моего плеча и похлопывает по нему, но на этот раз я не дергаюсь. Его слова звучат искренне. «Пока», — прощается со мной Юля с улыбкой во все лицо. «Пока», — произношу я тихо им вслед. Оставшаяся часть смены проходит, слава богу, без сюрпризов. Кто-то роняет микрофон, кто-то слишком настойчиво требует без очереди водку в баре, но все быстро улаживают. Меня отпускают около двух, и я пытаюсь вызвать такси, но цены зашкаливают. Уже 10 минут жду, что хотя бы немного спадут, потому что не хочу тратить треть заработка на поездку. Но они только растут. «Привет. Ты освободилась?» «Могу подвезти». Выбросив сигарету, ко мне подходит Вова, личный водитель местного Лепса. «Как мы все зовем царя и бога корпоратива в Геннадия, потому что тот каждую субботу поет про рюмку водки и Лондон с целью снять молодых блондинок». Вова несколько раз уже подбрасывал меня в солнечный, когда его босс оставался ночевать в гостинице двумя этажами выше. Сегодня Геннадий тоже ушел с одной из симпатичных угонщиц, которые в честь девишника весь вечер пели Аллегрову. А пока я не смотрела в телефон, цена выросла еще на 50 рублей. Что ж. Привет. Если не сложно. Конечно, нет. Сделаем только небольшой крюк. Надеюсь, ты не спешишь. Тачку надо сменить. Гена дал команду эту отогнать на чистку салона. Не спешу. Выбор у меня небольшой, но спешить точно некуда. Никто меня не ждет. Маме я еще в одиннадцать пожелала спокойной ночи. Когда сажусь в салон машины бизнес-класса, удивляюсь, что тут вообще можно чистить, если и так все блестит. Я откидываюсь на кожаную спинку и начинаю зевать, но по итогу мы всю дорогу смеемся над похождениями Геннадия Андреевича. Автосервис оказывается не так далеко, поэтому по времени мы почти ничего не теряем. Вова звонит кому-то, мы заезжаем в специальный бокс. Я выхожу из машины и собираюсь посидеть в стороне на диванчике, пока он решит все вопросы. «Здорово!» Он жмет руки нескольким парням в спецодежде, а затем прямо-таки взрывается радостью. «Янчик, привет, брат! Рад, что ты здесь! Сделайте, пожалуйста, все по красоте!» А то в прошлый раз не попал к вам, заехал в салон на Северном, а в результате Геныч отымел меня по полной. Я даже шаг не делаю. Застываю. Жду чего-то. Чудо, наверное. Имя это ведь не часто встретишь. Но что делать Бессонову здесь посреди ночи? Мне показалось. Хорошо сделаем. Слышу я знакомый голос. Не показалось. Обернувшись, я встречаю его взгляд. И не верю. Этого не может быть. Но это он. Мигом лечу в соседнее помещение, где тепло. Стоит автомат с кофе и уютные диваны по углам. Напоследок, разобрав что-то вроде «отойдем, надо поговорить» от бессонного и нечто невнятное от Вовы. Беру миндальный капучино и выхожу во двор, чтобы вдохнуть воздуха. Нам двоим там слишком мало места. Я считаю зажженные окна в многоэтажке напротив и потягиваю приторно сладкий кофе когда из детейлинга, как гласит неоновая вывеска, выезжает машина и уплывает в темноту. Лишь с запозданием я понимаю, что в боковом окне мелькнул кто-то очень похожий на Вову. И что это значит? Я звоню ему, он трубку не берет. Что за ерунда? Выбросив стаканчик, я собираюсь вернуться в помещение, но на пороге сталкиваюсь с тем, кого избегала. Я искала Вову. Говорю, потому что Бессонов не дает проскользнуть мимо. И это не первое, что приходит в голову. Первой была мысль, что у Яна жутко красивые глаза. Именно жутко. Потому что в их темноте есть нечто пугающее. Вова уехал. В смысле уехал? Я ему все объяснил. Он нормальный парень, все понял. Что ты ему объяснил? Мне плевать на зрителей, которые шатаются за его спиной и заглядывают в приоткрытую дверь, потому что я искренне не понимаю, какого черта происходит. Что он несет? Подожди меня пять минут, я подгоню машину. Что? Ян, стой! Раздраженно бросаю ему в спину. Куда уехал Вова? Что случилось? Зачем ты? Пять минут. Он разворачивается и уходит. А я растерянно смотрю ему вслед.